Во-вторых, хочу, чтобы на коленях у меня сидели женщины, в-третьих, чтобы у меня всегда было много воды. И он стал унитазом в женском туалете. «Я категорически настаиваю на разводе», — заявил судье отчаявшийся истец. Она продолжает держать в спальне ручную козу, и я просто не в силах выносить этот запах. «Вам можно посочувствовать», — покачивая головой, — ответил судья. «Но нельзя ли было открыть окно?» «Но тогда все мои голуби разлетятся». По берегу Темзы идет мужчина с фотоаппаратом. К нему подбегает женщина. «Идите скорее!» Моя подруга тонет. Увы, мисс, у меня уже кончилась пленка. Вам вышибалы нужны? Обращается здоровенный детина к бармену. Нужны, но я не знаю вашу квалификацию. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Детина подходит к одному из столиков, берет за шиворот первого попавшегося верзилу и выбрасывает в окно. Ну как, минуточку. Сейчас директор вернется, и мы с вами побеседуем. адам почему вы так поздно почему ты так поздно вернулся с кем ты провел этот вечер ну что ты придумала ева ведь нас в раю только двое но когда адам засыпает ева на всякий случай пересчитывает его ребра человек идет по улице и вдруг слышит тоненький голосок наносящийся из его к а р м а н о в стой человек и з у м л е н и и замирает на месте и прямо перед ним тут же падает со свистом кирпич. Человек изумляется еще больше. «Кто же меня предупредил?» «Это я!» — опять доносится тоненький голосок из кармана. «Твой хранитель!» Человек засовывает руку в карман и осторожно извлекает оттуда крошечного гнома, подносит его к глазам, долго рассматривает, потом задумывается и, наконец, спрашивает, «А где же ты, гад, был, когда я женился?» «Нищий мадам, я не видел мяса целую неделю! Мэри, покажи ему котлету!» Идет джентльмен по пустыне, конца края не видно. Захотелось ему в туалет, а иначе он не может, джентльмен. Навстречу ему идет караван. «Сэр, — спрашивает джентльмен караванщика, — вы не подскажете, где здесь туалет?» Караванщик задумался, а какой сегодня день? — Понедельник, сэр. — А, ну тогда до четверга прямо, а потом налево. — Что тебе сказал отец, когда узнал, что ты разбил его автомобиль? — Ругательство опустить, разумеется, ни слова. — Мадам, вы давали объявление о найме служанки, а вы согласны у нас служить? — Да, согласна, но предупреждаю, я не мою полов и не готовлю еду. — А играете ли вы на арфе? — Нет, а почему вы спрашиваете? — Мне нужно, чтобы кто-нибудь играл на арфе, пока я буду готовить и мыть полы. Парикмахер, дважды полезав клиента, чтобы как-то смягчить ситуацию, задевает с ним разговор. — Вы у нас раньше бывали? — Нет, руку я потерял на войне. — Новый раздел книги, который называется «Муж уехал в командировку». Славный парень Роланд отправляется в дальний поход. Уже сидя в седле, зовет своего верного друга, вручает ему ключ от пояса целомудрия своей жены и говорит, «Дорогой друг, я буду отсутствовать несколько лет. Все это время ты должен охранять честь моей супруги и всегда держать ключ при себе». Затрубили горнистый славный рыцарь, выступил в поход. Не успел он отъехать подальше от городских ворот, как его нагнал верный друг на взмыленном коне,